от авторов. Для меня аббревиатура СССР всегда имела орел таинственности. Я родился в 1987 году, поэтому в то время, как я стал интересоваться историей, Советского Союза уже несколько лет не существовало. Надеюсь, что мои учителя истории не обидятся на меня за такое признание, но мне часто было скучно на их уроках. Не зная, чем заняться, я часто читал главы учебника быстрее школьной программы. Так в моем сознании и появились Рейган, Горбачев и Берлинская стена. Любопытно, что лишь несколько лет спустя я осознал, что такое довольно часто используемое понятие как «третий мир» берет свое начало еще во времена Холодной войны. Оно подразумевает наличие Первого мира, частью которого является Испания, а также Второго мира, который состоял из коммунистических стран Восточной Европы и Советского Союза. Этот факт может показаться совсем незначительным. Однако мне хотелось бы упомянуть, что для поколения моих родителей разделение между коммунистическими и капиталистическими странами было чем-то само собой разумеющимся, в то время как для моего поколения это разделение уже не было таким явным. Тот второй мир, который рухнул так недавно, всегда увлекал меня, и удача была на моей стороне. Вскоре после переезда в Лондон на учебу, я познакомился с девушкой из Москвы, которая в будущем стала моей женой. Благодаря многочисленным поездкам в Россию, а также благодаря гостеприимству ее семьи, я близко познакомился с культурой их страны и узнал много историй советского периода, которые будут чрезвычайно полезны для этой книги. Я вырос в Бадалоне, и моя любовь к баскетболу была достаточно ожидаемой. Это был лишь вопрос времени, когда эти две страсти сойдутся воедино. Произошло это в период с 2010 года, по 2011 году на форуме АСВ, посвященном баскетболу, я провел тысячи приятных дискуссий и прочитал множество увлекательных статей «АСВ – Ассоциацион де Клубс де Балансеста». Кроме того, там же я познакомился с одним из участников, чье имя – Хуан Карлос Гальега. Он провел собственное исследование которое нашло отражение в нескольких замечательных главах книги под названием «Литовские хроники». В ней рассказывалось о судьбах двух игроков клуба Жальгирис, баскетбольный клуб из города Каунас – и сборной СССР в 1980-е годы. Работа вызвала большой интерес у болельщиков. Вскоре после этого была опубликована великолепная книга Хуана Нахиноха «Украденные мечты» посвященная югославскому баскетболу. Его работа произвела на меня неизгладимое ощущение, и изучив ее, я был убежден, что должна существовать подобная книга о советском баскетболе, расширяющая литовские хроники. Лето 2011 года я провел в России, где учил русский язык. Моей главной целью было желание пообщаться с бывшими игроками ЦСК и сборной СССР. Однако мое знание языка было еще довольно скудным, и я не знал с чего начать. В конце концов, мое изучение языка растянулось на несколько лет, за которые, к сожалению, ушли из жизни некоторые ключевые фигуры советского баскетбола, такие как Сергей Белов. В конце 2014 года я познакомился с Начо. Мы оба жили в Лондоне и имели мало общего, но наша страсть к баскетболу заставила нас сразу найти общий язык. Мы до сих пор спорим, кто из нас первым решил писать книгу об истории советского баскетбола. Летом 2016 года Начо начал настаивать на том, что именно я должен взяться за эту работу. В конце концов, я сдался и начал работать над книгой. Благодаря одному из участников форума я познакомился с Хасе Бирюковым, а он, в свою очередь, познакомил меня с Сергеем Таракановым. Как раз благодаря нему у меня и получилось взять интервью у многих советских баскетболистов. Кроме того, мне бы хотелось сделать несколько уточнений касающихся используемой структуры и транслитерации иностранных имен. Иначе и мне очень понравилась книга *Loose Balls* Терри Плута, посвященная удивительной истории американской баскетбольной ассоциации, которая была рассказана глазами главных героев. Учитывая количество и разнообразие интервью и статей, доступных в интернете, мы хотели так же, как и Плуто, позволить игрокам тренерам, журналистам и даже судьям самим рассказать уникальную историю советского баскетбола настолько откровенно, насколько это возможно. Однако иногда мы обнаруживали противоречивые факты или даже радикально отличающиеся интерпретации одной и той же ситуации. Поэтому мы попытались выслушать разные стороны и выразить свое мнение. Учитывая, что книга охватывает описание международных соревнований с 1947 года, логично, что объем информации, касающийся самых первых турниров, достаточно ограничен. Именно поэтому в первых главах мы опирались в основном на интервью со спортсменами, которых в настоящий момент уже нет в живых, а также на автобиографии журнальные статьи и протоколы матчи того времени. Однако в связи с отсутствием первоисточников эту информацию сложнее проверить. Человеческая память зачастую бывает коварна, а воспоминания обманчивы. Но из-за отсутствия других вариантов нам следует доверять словам главных героев. Как бы то ни было, в ходе написания книги мы постарались сохранить максимальную достоверность. Итак, после более трех с половиной лет усердной работы, огромный вклад в которую внесли Начо и моя супруга, я без лишней скромности хочу заявить, что горжусь результатом. Надеюсь, книга вам понравится. Марк Брэд Кана Я родился в 1972 году в семье, в которой баскетбол был сравним с религией. Мой отец был баскетболистом и я пошел по его стопам с раннего детства. Подростковый возраст – это время, когда мы наиболее впечатлительны и ощущаем все с необъяснимой полнотой чувств. И поэтому многие вещи тех времен оставляют неизгладимое впечатление в наших сердцах. Моя юность прошла в 80-х. Тогда я много времени проводил с отцом за просмотром баскетбольных матчей. Особенно ему нравились международные турниры, ведь они были наиболее значимы для Испании, которая в те времена переживала свой первый период славы. Среди стран-соперников меня всегда интересовала команда СССР. Тогда Советский Союз в массовом западном представлении был чуть ли не дьяволом во плоти. Однако я не мог представить себе этот образ когда наблюдал за игрой этих усатых великанов, всегда вежливых и тактичных, в отличие от спортсменов из Югославии. Несмотря на многие мифы, которые в те времена ходили о Советском Союзе, СССР занимал важное место в мировой истории баскетбола. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на список победителей в международных турнирах. Страна постоянно занимала лидирующие позиции на Олимпиадах и чемпионатах мира. Поэтому, когда Марк предложил мне совместную работу над книгой, я испытал смешанные чувства. С одной стороны, у меня возникло искреннее желание заняться этим проектом. С другой стороны, мое согласие значило, что мне необходимо будет вернуться к детским воспоминаниям, связанным не только с моей страстью к баскетболу, но и с отцом, ныне покойным. Однако, поскольку Марк говорил по-русски, я понимал, что мне выпал шанс, который нельзя было упускать. Это была возможность узнать больше о загадочном Советском Союзе из-за окружающей его секретности, а также изучить историю не через призму предвзятого отношения Запада, Создание этой книги позволило мне не просто пересмотреть все матчи прошлых лет, а сравнить свое юношеское восприятие реальности с нынешним и столкнуться с сильнейшим чувством ностальгии. Моим главным открытием было то, что я не просто вернулся к своим подростковым воспоминаниям, я пережил их снова. Что же касается советского баскетбола, то все, что мы имеем, основана на одних и тех же играх с одними и теми же комментариями, одними и теми же журналами, газетами и радиопередачами, так как других источников информации у нас не было. Именно поэтому многие представления о баскетболе тех времен могут быть названы предвзятыми, помимо дефицита средств массовой информации. Ситуацию усложняли также и языковой, и культурные барьеры, а также секретность СССР. Вот почему мы решили отойти от этих источников и взять истории главных героев за основу. В этом и заключается ценность этой работы. Единственное, о чем я бы хотел попросить слушателей, это относиться к рассказанным историям с открытым сердцем и гибким мышлением. Спустя 30 лет после последнего участия Советского Союза в крупном международном турнире, самое время открыть второе дыхание и освежить воспоминания страны, чья загадочность не знает границ. Начо Марихон Герреро